Из блога Джейми Среда, 21 сентября По звуку ее голоса сразу понял, что-то случилось Лора разговаривала с явной неохотой, словно ей не терпелось нажать на отбой До вчерашнего дня она с удовольствием болтала со мной по телефону А когда я позвонил ей на работу вчера днем, то даже растерялся Я хорошо знал этот тон, не предвещавший ничего хорошего. Примерно таким же манером разговаривала целый месяц Карла. Потом все-таки решилась сказать, что хочет со мной расстаться. Но паниковать пока не стоило. Всякое бывает. Человек не в настроении. Я постарался изобразить веселую беспечность. «Твои планы на вечер? Какая нынче программа «Досуга»?» «Хм, не знаю». «Может быть, сразу домой поеду?» «Жутко устала». «Хм...» «Она сама хотела сегодня встретиться. Мы договорились еще в воскресенье». «Неспроста все это...» «Ох, неспроста...» э, «Понятно... Ну, тогда я заскочу к тебе». «Я? Я что-то совсем раскисла, Джейми». Холодок ужаса снова прокатился вдоль позвоночника. Я весь вспотел, но продолжал бодриться. Я ненадолго, обещаю. Ужасно соскучился. «Ладно», — уговорил. «Тогда в половине восьмого». Голос был тусклым и обречённым. Может, действительно просто устала. А может, решила, что-то ей больше нафиг не нужен. Попрощался бодро, а у самого живота от страха свело. «Что я опять сделал не так?» «Сомнительных продуктов больше не покупал, в постели все было путем, я точно знал, что ей хорошо, без причины так томно не стонут, и никаких не делал промахов в смысле дурацких сюрпризов, даже сам себе удивлялся, хотя в этом я был большой спец, я терялся в догадках, вечером к ее квартире я поднимался с тяжелым сердцем». ну здравствуй Она вымученно улыбнулась. «Привет!» — ответил я не на шутку, испуганным этой улыбкой. «Заходи, Джейми». «Просто Джейми?» «Какая холодность!» А когда наклонился, ее поцеловать слегка отпрянула. «Что же это такое?» «Лора, что случилось?» Можно, конечно, было отмалчиваться, но я знал, что кошмарная фраза «нам надо поговорить» все равно скоро прозвучит. Неожиданно, как вдруг объявившийся в чистейшей голубой бухте нефтяной танкер. «Ну уже не изводи меня, милая. Может, у тебя выступил опоясывающий лишай? Или тебе нужно бежать из страны, потому что ты оказалась под колпаком у КГБ? Или вышла на контакт со своими неземными родичами и должна вернуться назад в пределы туманности Ориона? Нам надо поговорить». «Блин». «Полный пипец тебе, Джейми! Вот оно и грянуло!» «А давай поговорим!» Глубоко вздохнув, я направился в гостиную. Так, приговорённый идёт к виселице. Она прошла к креслу, стоящему поодаль, а не села рядом на диван. Это был плохой знак. «Ты действительно готова сообщить мне о крупном лотерейном выигрыше?» Попытался я разрядить обстановку. Она улыбнулась, скорее ласково. «Увы, нет». «Не томи, валяй дальше». Я наставил на нее указательный палец. «Но если ты надумала все-таки расстаться со мной из-за проклятых лепешек, я этого не переживу». «Да не хочу я с тобой расставаться». Неожиданный поворот. Выходит, я зря испугался. В душе проклюнулся крохотный росток надежды. «Тогда почему такая грустная, как бульдог, схававший обоссанной другим кобелем репей?» «Когда я психую, фразы вылетает иногда неформатная, Извините. Просто я хочу... Нет, не хочу. Но я должна. Да нифига я не должна!» Она обхватила голову руками. «Отпусти-ка головка то Лучше себя возьми в руки и выкладывай сразу все, как есть, женщина!» Мне бы впору плакать, а не ерничать, но ничего не мог с собой поделать. Бывший мой Майк вчера приходил в магазин, просится назад, говорит, очень скучает, хочет, чтобы мы снова были вместе. Она выпалила все это на одном дыхании, будто хотела поскорее разделаться с больной темой. В подобной ситуации человек более сдержанный и лучше знакомый с особенностями женской психологии повел бы себя пристойнее. Читай умнее. Резоны мы встречались всего несколько недель. Я только неделю назад узнал про этого Майка. Случайно, как это бывает на ранней стадии. Вдруг стали обсуждать своих бывших. Сравнивать, у кого хуже. Но, между прочим, с ним она пять лет прожила. Разумеется, ее рана пока не зарубцевалась. Разумеется, появление этого типа... Разбередила ей душу, и выкинуть из головы его скулёж Лора не могла. Разумеется, надо было позволить ей выговориться. Выслушать внимательно с пониманием, как это сделал бы умный и зрелый мужчина. Лора сама увидела бы. «Я и есть тот самый. Да-да, ей нужен Джейми, а не Майк», грубо порвавший с ней больше года назад. «Ну и что же ты, чёрт возьми?» — прорычал я. «Что я?» Я жутко растерялась Джейми. Он сказал, что нам нужно поговорить. Я согласилась, чтобы получше разобраться, понять все. Насчет тебя, его, всю ситуацию, пожалуйста, не сердись. И ты еще просишь меня не сердиться? и Этот гаденыш снова посмел к тебе подкатиться, а ты не выставила его вон? Как это прикажешь понимать? — Говорю же, мне сейчас очень непросто! — выкрикнула она. «Да ладно, придуриваться! Этот мудак снова поманил, и ты растаяла? А Джейми теперь третий лишний? Больше не нужен?» «Ты не так все понял, нужен! Я не хочу с тобой расставаться, но мне важно услышать, что он хочет сказать! Мы все-таки пять лет были вместе!» Горечь унижения подпитывала мою злость. Я был так разъярен, что не мог уже остановиться. «Закусил у дела». «Ей важно слышать, а я, значит, должен тихонечко сидеть и ждать, когда ты соизволишь при себе оставить меня или своего бывшего?» Я вскочил с дивана и понёсся к входной двери. Лора за мной. «Джейми, это несправедливо!» «А вот это всё, по-твоему, справедливо?» Человек думает, вот, моя девушка, а выясняется, что его временно пустили в гнёздышко, чтобы не остыло, пока не вернётся настоящий хозяин. «Истинная, так сказать, любовь! Надеюсь, ты будешь очень счастлива со своим распрекрасным майком!» «Все совсем не так! Не финти! Ты просто шлюха!» Рванул дверь и выскочил наружу. Я знал, что наговорил невероятных гадостей, и через минуту уже жалел об этом, пока несся, как угорелый, к своей машине. Надо было сразу вернуться, попросить прощения, попытаться все исправить. Такую девушку мне больше не найти. Это я понимал. Но мной правили боль, обиды и злость. Голова не работала. Я с силой хлопнул дверцей машины и рванул с места в карьер. Лора стояла в дверях, со слезами на глазах. И я тоже плакал. Через два часа я уже сидел в привычном одиночестве. Отныне «Все у меня пойдет по-прежнему». Лора не звонила. И я, само собой, тоже. Несколько раз собирался позвонить и попросить прощения, но сразу вспоминал, что она согласилась встретиться со своим бывшим. При том, что у нее уже есть я. Разум мой отказывался верить, что она проявила такую снисходительность. Этот козёл ей изменял, бросил ради другой, однако посмел снова заявиться». После того, как год с лишним о нем вообще не было ни слуху, ни духу. И, пожалуйста, Лора решила проверить, исправился ли ее дружок. Если ей померещится, что каким он был, таким остался, тут-то я снова и пригожусь. Нашла дурака, вздумала придержать меня на всякий случай про запас. Порыскав в интернете, я обнаружил, что стать монахом очень даже несложно. Идея жить где-то на горе в сотнях миль от всех женщин казалась чрезвычайно заманчивой. Заодно выучусь, там боевым искусством, и лет через десять, вратившись к мирским забавам, сверну майку шею. Мерзость и гнусь. Вот она какая, моя житуха.